разговор. Ну, постой минуту. Ты как будто опять хочешь от меня убежать. Чего уж теперь? «Все равно я тебя нашел». Зачем ты даже сюда за мной погнался? Ты же сам знаешь, в этом нет никакого смысла. Нет-нет, пожалуйста, не вздумай меня еще трогать. Можешь мне сказать одну вещь, только совершенно честно. Ну, ты действительно меня терпеть не можешь? Не выношу? Совершенно Совершенно? Ты уверена? Да? Тогда все в порядке. Это значит, на самом деле, ты меня очень-очень любишь. Шут гороховый, ни слова не можешь сказать всерьез. — Наоборот, все очень серьезно. Только вот узнаю способ вылечить тебя или расколдовать, сама заговоришь по-другому. Мне ведь от тебя ничего не надо. Я для тебя стараюсь, чтобы ты пришла, так сказать, в себя. А я уж потерплю. Я, чтобы тебя спасти, готов многое вынести, даже самое противное. Не забывай, я ведь тебя с детства знаю, лет с семи, а? Ты и тогда был шутом и остался шутом. Ни слова не понимаю. Выдумал какие-то глупые фантазии, какое-то вранье. воображаешь себя кем-то, писателем, что ли. Вот ничего из тебя и не получилось, и не получится. Почему ж ничего? Учитель вранья. уже получился. Думаешь, это было просто? А вот погоди, доведу до конца одну историю. Может, когда-нибудь ты её даже прочтешь? Только бы пасты в ручке хватило. Пока еще до конца не знаю, как все может сложиться, но кое-что уже становится ясней. Кстати, учти, дети все про тебя знают. Какие дети? Тим с Таськой. Ты до них добрался. И что они знают? Всё. Может даже больше, чем ты сама. Так это ты их научил. Чему? Щекотать меня. Щекотать? Учитель расхохотался. Нет, наверное, они не сами. Я бы остерегался без подготовки. И как? Не помогло? Шут, шут, шут. Не помогло. Я вижу. Где они? Не беспокойся, с ними всё в порядке. В порядке. Они стали совсем несносными. С ними сладу нет. А знаешь, как они тебя? Нет, не буду я бедничать. Они меня не любят, я знаю. Я просто не умею с маленькими. А сама уж такая большая. Давно ли со мной в прятки играла? Поменьше бы воображала, было бы лучше. Да что с тобой говорить, пока ты такая? Какая? Ну скажи, какая? Что ты ко мне привязался? Я приехала сюда сдавать экзамены. Провалюсь, ты будешь виноват. Я на все готов. Я запрещу им встречаться с тобой, пока ты такая. Ты, конечно, все можешь. Опять за свое. Скажи, где они? Сейчас же пойду их искать. Ладно. Увижу, передам, чтобы шли домой. Услышав такие слова, Тим Стайский потихоньку отошли от забора и поскорее побежали на вторую Первоапрельскую улицу. Кискисы сейчас сначала несли на руках. Умница, он ни разу не тявкнул. Потом спустили его на землю, и он опять потянул за поводок так сильно, что они прямо запыхались, прибежали и упали на траву. Они очень старались добежать раньше учителя. Между тем, он и не думал никуда спешить. Он только прошел на соседнюю улицу, увидел там скамейку, сел на нее, вынул из кармана свернутую в трубку тетрадь и своей волшебной ручкой написал слово сочинение